Запись ш е с т н а д ц а т а Конспект. Желтая. Двухмерная тень. Неизлечимая душа. Не записывал несколько дней. Не знаю сколько. Все дни... Один. Все дни одного цвета. Желтого. Как иссушенный накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее. А она с тех пор, как тогда непонятно исчезла в древнем доме... С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад... Не знаю. Все дни один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку, по п л е ч о ей двоякий «С». и тончайший бумажный доктор, и кто-то ч е т в ё р т ы й Запомнились мне только его пальцы. Они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей. Необычайно тонкие, белые, длинные. И подняла руку, помахала мне, через голову И нагнулась к тому с пальцами лучами. Мне послышалось слово «интеграл», все четверо оглянулись на меня, и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова желтый, и с у ш е н н ы й путь. Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе п о я в и л а с ь скорее И-330. Хлопала дверь. Выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые, падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла. И, может быть, как раз в сию минуту, ровно в двадцать два, когда я пишу, это она, закрывшая глаза, также прислоняется к кому-то плечом и также говорит кому-то, «Ты любишь? Кому? Кто он?» Этот с лучами пальцами или губастый брыжущий «Р» или «С» — «С», почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие как по лужам шаги, почему он все дни за мной, как тень, впереди, сбоку, сзади?» Серо-голубая двухмерная тень, через нее проходят, на нее наступают, но она все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина она? И? Не знаю. Или, быть может, им, хранителям, уже известно, что я... Если бы вам сказали, ваша тень видит вас, все время видит, понимаете? И вот вдруг у вас странное ощущение, руки... посторонние мешают, я ловлю себя на том, что нелепо не в такт шагам размахиваю руками, или вдруг непременно оглянуться. А оглянуться нельзя. Ни за что. Шея закована. И я бегу, бегу, все быстрее, и спиной чувствую быстрее за мною тень. И от нее никуда. Никуда. У себя в комнате. Наконец один. Но тут другое. Телефон. Опять беру трубку. Да. И 330, пожалуйста. И снова в трубке легкий шум, чьи-то шаги в коридоре, мимо д в е р е й ее комнаты и молчание. Бросаю трубку и не могу, не могу больше. Туда. К ней. Это было вчера. Побежал туда и целый час от 16 до 17 бродил около дома, где она живет. Мимо. Рядами. Номера. В такт сыпались тысячи ног, миллион н о ноги левиафан. Колыхаясь, плыл мимо, а я один. Выхлестнут бури на необитаемый остров и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах. Вот сейчас откуда-нибудь, остро на смешливый угол поднятых к вискам бровей, и темные окна глаз, и там внутри пылает камин, движутся чьи-то тени, и я прямо туда, внутрь, скажу ей, «Ты! Непременно ты! Ты же знаешь, я не могу без тебя! Так зачем же?» Но она молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу музыкальный завод и понимаю, уже больше семнадцати. Все давно ушли, я один. Я опоздал. Кругом стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу. Как в воде стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые сверкающие стены. И о п р о к и н у т о насмешливо, вверх ногами подвешен я. Мне нужно скорее сию же секунду в медицинское бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и... А может быть, это и будет самое лучшее? Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в операционное... Сразу всё кончить, сразу всё искупить. Лёгкий шорох. И передо мною двояко изогнутая тень. Я, не глядя, чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла. Изо всех сил улыбнулся и сказал. Что-нибудь нужно было сказать. «Мне... мне надо в медицинское бюро». «Зачем же дело? Чего же вы стоите здесь?» Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, я молчал, весь полыхая от стыда. «Идите за мной!» — сурово сказал Эс. Я покорно пошел, размахивая ненужными посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой мире. Вот какие-то машины, фундаментом вверх и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню. Обиднее всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему, но глаз поднять было нельзя. Остановились. Передо мною ступени. Один шаг, и я увижу. Фигуры в белых докторских фартуках. Огромный немой колокол. С силой! Каким-то винтовым приводом я, наконец, оторвал глаза от стекла под ногами. Вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинская». Почему он привел меня сюда, а не в операционное? Почему он пощадил меня? Об этом я в тот момент даже и не подумал. Одним скачком через ступени плотно захлопнул за собой дверь и вздохнул. Так, будто с самого утра я не дышал, не билось сердце. И только сейчас вздохнул первый раз. Только сейчас раскрылся шлюз в груди. Двое. Один коротенький, тумбоногий, глазами как на рога подкидывал пациентов, и другой, тончайший, с в е р к а ю щ и е ножницы-губы, лезвие-нос. Тот самый. Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвие, что-то о бессоннице, снах, тени, в жёлтом мире, ножницы-губы сверкали... — Улыбались? — Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа. — Душа? — Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб». Но душа? — Это очень опасно, — пролепетал я. «Неизлечимо», — отрезали ножницы. «Но, собственно, в чем же суть? Я как-то не, не представляю. Видите, как бы это вам... Ведь вы математик?» «Да». «Так вот, плоскость, поверхность. Ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами. Вот видите? И щурим глаза от солнца. и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон мелькнула тень аэра, только на поверхности, только секундно. Но представьте, от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней, все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми. Дети вовсе не так глупы, уверяю вас.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 В тишине упала капля. — И вы слышите сейчас. — Да, да, именно. Я схватил его за руку. Я слышал сейчас из крана умывальника. Медленно капают капли в тишину. И я знал. Это навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было. Не было и вдруг. Почему ни у кого нет, а у меня... Я еще крепче вцепился в тончайшую руку. Мне жутко было потерять спасательный круг. — Почему? — А почему у нас нет перьев, нет крыльев? Одни только лопаточные кости. Фундамент для крыльев. Да потому что крылья уже не нужны. Есть аэро. Крылья только мешали бы. Крылья, чтобы летать, а нам уже некуда. Мы прилетели. Мы нашли. Не так ли? Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно, Тот-другой услышал. т у м б а н о г о протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня. «В чём дело?» «Как, душа?» «Душа, вы говорите?» «Чёрт знает что. Этак мы скоро и до холеры дойдём». «Я вам говорил», — тончайшего на рога, «Я вам говорил, надо у всех, у всех фантазию, экстерпировать фантазию. Тут только хирургия». «Только одна хирургия!» Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа, в мой мозг, записывал что-то в книжку. Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно. Послушайте, а не согласились бы вы заспиртоваться? Это было бы для единого государства чрезвычайно... — Это помогло бы нам предупредить эпидемию, если у вас, разумеется, нет особых оснований. — Видите ли, — сказал он, — номер D-503, строитель интеграла. И я уверен, это нарушило бы... — а промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет. Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку. Профильное лицо близко нагнулось ко мне. Он шепнул.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 От бессонницы, от этих ваших снов, могу вам одно посоветовать. Побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь. Ну, хоть бы к древнему дому». Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось, я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово, букву, имя, единственное имя, или это опять только фантазия. Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра. Ещё раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу. Сердце лёгкое, быстрое, как аэро, и несёт, несёт меня вверх. Я знал, завтра какая-то радость. Какая?